а б е р е г и с ь Звон стекол, а следом громкий треск, с о н о где-то рядом занялись колкой дров. Крик о т к л о т а л с сверху, не начи с ближайшей тучи. Товарищ Москвин машинально поглядел на небо, ничего, кроме все тех же туч, не увидев. «Да что вы делаете, товарищи?» «Ага, за углом». Сворачивать Ленин не собирался. в сенатском корпусе у него дел не было, к тому же подъезд находился в двух шагах. Однако не каждое утро в главной крепости начинается столь весело. — На третьем! а н е на третьем! Товарищ Москвин, мельком в з г л я н у л на равнодушных охранников у входа, посмотрел за угол и невольно зажмурился. Сверху что-то падало. — т р е с ь Это был стул с а м ы й о б ы ч н ы й с казенной кожаной обивкой. Все, что от него осталось, теперь лежало на влажных постночного дождя булыжниках. Чуть дальше было раскидано то, что совсем недавно ч и с т и л о с ь креслом. Стекол тоже хватало вместе с остатками рам. Леонид покачал головой и отойдя подальше взглянул наверх. Итак, третий этаж, длинный ряд окон под скучной зеленой крышей. Посредине невысок, невысокий купол со шпилем, тоже зеленый. Все рамы оказались на месте, кроме одной, пятой от угла. Товарищ м о с к и н принялся вспоминать, что именно там находится, но не смог. В сенатском корпусе он бывал не слишком часто и не выше второго этажа. «Летит!» Еще один стул из неразбитого окна из соседнего п р о т и с н у л с я через раму. «Тресь!» Между тем собиралась толпа. Время было самым подходящим. н а ч а л о рабочего дня сотрудники спешили на службу. Неведомые хулиганы на это, вероятно, и рассчитывали. Из разбитого окна выглянула чья-то голова, дернулась, поглядела по сторонам. «Товарищи! Сюда, товарищи!» Бывший оперуполномоченный прикинул возможную причину б е з о б р а з и й Пожар с потопом отверг сразу. Белогвардейский налет тоже. Буйное помешательство прямо на рабочем месте? Тогда почему охрана скучает? Квартира вождя, констатировал кто-то. Но будет им сейчас. Леонид, не поверив, еще раз поглядел наверх, лихрадочно вспоминая расположение кабинетов. служебный Приседатель ассо-наркома тоже на третьем, но двумя окнами правее. Неужели? «Товарищи!» Все та же голова, на этот раз вместе с плечами свесилась вниз. «Слушайте! Руководство ЦК, прикрываясь именем вождя, готовит государственный переворот. На ближайшем пленуме будет принято решение о ликвидации союза социалистических...» Голова исчезла. Сквозь разбитое окно послышались громкие крики. Толпа ответила дружным, недоумевающим гулом. «Спятили!» – уверенно заявил чей-то начальственный бас. Товарищ Москвин мысленно с этим согласился, но уходить не спешил. Психи тоже разные бывают. Одно дело, если орут «Я, Наполеон», совсем другое, когда поминают Центральный комитет. «Товарищи!» Снова голова, причем не одна. «Читайте сегодняшнюю правду. Вождя никто не видел с мая месяца. Это не его письма. Требуйте от ЦК встречи с вождем». В два голоса п е р е б и в а я друг друга. Леонид вспомнил ходивший уже не первую неделю разговоры. В столице вождя действительно почти не видели. Сначала он был на Кавказе, затем поехал в Киев. Теперь п р и д с о в н а р к о м а в горках, но даже с родной сестрой не спеши встречаться. «Расходитесь, товарищи! Расходитесь!» Охрана наконец-то опроснулась. Цепочка бойцов в серых шинелях с зелеными петлицами в ы с т р е и л а с ь вдоль корпуса. Трое в форме и в цивильном подступили к толпе. «Товарищи, инцидент ликвидирован. Просим покинуть площадь! Просим!» товарищ Москвин, не с т а л спорить, направился в с трону о бывшего монастыря. Осталось поздравить себя с тем, что под его началом всего лишь небольшая группа. Если и придется вести разъяснительную работу, то не сотни сотрудников сразу. Объясняться не пришлось. Сотрудники были уже на месте, молчаливые и хмурые. На начальственную улыбку никак не отреагировали и также молча разошлись по рабочим местам. Вопросов никто не задавал. Товарищ Москвин пожелал всем хорошего дня и уже собрался к себе в кабинет, но тут с места встала Соня Дерябина. Подошла, поглядела пристально. В руках газета «Правда. Сегодняшняя». Бывшая подпущица газету развернула, указав на подчеркнутые синим карандашом места, сложила аккуратно, вручила начальству. «Спасибо, товарищ Дерябина». Бодро отозвался Леонид и поспешил ретироваться. В кабинете бросил газету на стол, развернул, скользнул взглядом по подчеркнутым строчкам. Так и есть. Очередное письмо вождя. Не первое и, видать, не последнее. Но зачем была мебель ломать? Как и многие фронтовики, Леонид не испытывал к вождю особо трепетных чувств. Троцкий, постоянно бывавший на линии огня и не кланявшийся пулем, был ближе и понятнее. Выступать предсовнаркома не умел, брал больше нахрапом, чем логикой, потому и требовал перед каждым митингом, дабы слушателей как следует подготовили. Старший оперуполномоченный знал это не понаслышке. За время войны вождь дважды заезжал в Питер, но каждый раз отказывался ехать на заводы, даже на совершенно свой путиловский. Видом же предсовнаркома был неказист, а нравом трусоват. Но главное было даже не в этом. Гражданскую войну выиграло молодое поколение партийцев, желавшее не в з а о б л а ч н ы е теории, а здесь, в России, построить справедливое общество. К концу 1920-го мечта начинала сбываться. Казалось, еще немного, еще один рывок. п о б е д а украли. Сначала НЭП, задушивший первые слабые ростки коммунизма, потом беспощадная чистка. оставившая вне РКПБ чуть ли не половину тех, кто брал Перекоп ы Волочаевку. Несогласие с мнением начальства официально приравнивалось к преступлению. Последние письма предцов наркома и вовсе заставили задуматься. Из Тифлиса вождь призвал беспощадно давить русских шовинистов, поддержав претензии местных руководителей. Между тем из Грузии шли тревожные вести – Русское население изгонялось, ставился вопрос о каком-то особом закавказском гражданстве. А в Киеве предсов-наркома публично поддержал Раковского с его национальным коммунизмом и планами конфедерации. Россия же в о ж д не обещал ничего, кроме беспощадной борьбы с духовенством и нескольких новых политических статей Уголовного кодекса. Кого собирались судить? Для контры статей вполне хватает. Значит, очередь теперь за кем-то другим? Итак, что там? Вернуться на следующем съезде Советов назад, то есть оставить Союз Советских Социалистических Республик лишь в отношении в военном и дипломатическом, а во всех других отношениях восстановить полную самостоятельность отдельных наркоматов. Товарищ Москвин, помотав головой, на всякий случай поглядел на заголовок. «Газета – правда. Орган ЦК РКПБ. И шрифт тот же, и бумага». Но как такое может быть? Военные наркоматы объединили еще летом 1919-го, в самый разгар войны. А промышленность, транспорт, а контрразведка? Четыре республики, четыре госполитуправления? «Вред, который может проистечь для нашего государства от отсутствия объединенных аппаратов национальных с аппаратом русским, неизмеримо меньше, бесконечно меньше, чем тот вред, который проистечет не только для нас, но и для всего интернационала, для сотен миллионов народов Азии, который предстоит выступить на исторической авансцене в ближайшем будущем вслед за нами». Все еще не веря, бывший старший оперуполномоченный перечитал под чертую фразу, подивился. «Разве для сотен миллионов народов Азии станет интересен распавшийся союз? Куча бессильных, никому не нужных обломков. Неужели вождь не понимает? Тогда зачем?» Синий карандаш подсказал, отчеркнув двумя жирными линиями. «Защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великороса-шовиниста, в сущности, п о д л и ц а и насильника!» Леонид поглядел в сторону ближайшего окна и понял, что и сам не прочь кое-что вышвырнуть. «Нет, не мебель, другое совсем!» «Сука!» – б е з у ч н о шевельнулись губы.